Таковы были первые впечатления тех, кто занырнул в глубины микромира, стараясь дотянуться до его драгоценных жемчужин, элементарных частиц. Реальность микромира и сами элементарные частицы ошеломляли. Их пытались запереть в ограниченный объём для того, чтобы обмерить, а они начинали от этого носиться с такой скоростью, что никакие измерения становились невозможными. Когда им предоставляли полную свободу, они говорили: "Измеряйте" и тут же уносились, оставив о себе только воспоминания и след в пузырьковой камере, единственном приборе, свидетельствующем о том, что они тут были. Это безобразие продолжалось до тех пор, пока один из титанов физической мысли Гейзенберг не осознал принцип неопределенности. Он точной формулой обосновал и обуздал нрав этих созданий и запечатлел на бумаге их двуликовь. Оказалось, что они... Впрочем, там все время что-нибудь случается... Облик микромира неопределённ во времени, и с открытиями учёных он меняется не просто шаг за шагом, а каждый раз революционно и радикально. Мы можем только наблюдать за тем, как это происходило во времени. Каждое новое открытие своим новым выводом не то, что высвергало, а прокидывало старые представления. Оно расширяло границы фантастичности и невероятности микромира до такой степени, что более раннее истинно представлялось уже детским лепетом по сравнению с новым. Вот элементарные частицы носятся вокруг ядра атома от одной галактики к другой, собирается в ядра атомов, крутится вокруг своей оси, как юла, одни в одну сторону, другие в другую. Это привычно и понятно. Но вот эксперименты и расчёты показывают, что электрон уже представляет собой как бы облако, размазанное в пространстве вокруг атомного ядра, и невозможно одновременно определить его местонахождение и скорость. Если вычисляем одно, то от нас обязательно ускользает другое. И тогда уже получается, что в кавычках атомы состоят из частиц, в которых нет никаких признаков материальной субстанции. Нигде никаких признаков материальной субстанции, даже в кирпичицах вселенной. И где тогда наша родная, такая осязаемая, твёрдая, весомая материя спрашивается? Из чего же она на самом деле состоит? Оказалось, что даже масса материи это уже не масса, а энергия в чистом виде. В кавычках. Энергия не только может принимать разнообразные формы, но также может быть законсервирована в массе тела. Тогда всё, что мы видим, что трогаем, обжигаясь обо что стукаемся, набивая синяки, что поднимаем, надрываясь, всё это энергия. Да, говорят физики, упакованная в некий объём, законсервированная энергия. Мы привыкли, что энергия это свет. Он греет, его можно ощутить, но нельзя поймать. Это кванты, порции света, летящие со скоростью света но чтобы держать в руке энергию. Хотя да, это становится легче понять, когда несколько килограмм урана превращается в многокилометровые адские пекла ядерного взрыва, распаковываются в кавычках. Материя, электрон, протон это упакованная энергия. Допустим, но оказалось ещё, что сам квант света может взорваться на две частицы электрон и его пара позитрон. И получается, что в кванте, порции света где-то внутри может прятаться кусочек более плотный, чем он сам. Электрон, да ещё и его близнец позитрон, где они там прячутся. Мы как-то привыкли к тому порядку вещей, что электрон это электрон, вещество материальное, бегающее по проводам, а свет это чистая энергия, невесомая и тончайшая, не имеющая никакой массы. А тот элементарный в кавычках частица при её изучении оказывается чем-то совсем необыкновенным и рождается из чистого тончайшего света.